Глава девятнадцатая Могила императора. Да, где-то тут я в расчетах ошибся, пробормотал демон, глядя на приличную толпу братьев, обступившую его, как только они выбрались из городка контролируемого японцами. «Привет, Маркус. Не хочешь встать с колен?» «Я пламенно приветствую тебя, о сияющий!» Склонился тот еще больше. «Прости меня за то, что я сомневался в твоей избранности. Я был глуп и недальновиден». «Всем встать!» Сказал шепотом демон, открывая общий канал связи. Эффект был не совсем такой, на какой он рассчитывал. Все повскакивали с колен и вытянулись по струнке, будто столбы. Он смачно выругался, послав их куда подальше, но про себя. «Иначе кто его знает? А вдруг примут как руководство к действию и в самом деле пойдут?» «Вольно!» — сказал он громко, так, чтобы услышала вся сотня собравшихся. Услышали все, а вот отреагировали. «Мы так долго ждали тебя», — продолжил старший мастер. «Так рады твоему возвращению!» «Слушай, мне крайне не нравится твое подобострастие!» Отрезал демон так, чтобы его слова нельзя было истолковать как-либо еще. «Где Жанна и Ланселот?» «Они в восточном дозоре, должны скоро вернуться!» Промямлил Маркус, все еще подбирая слова. «Я пошлю за ними, если пожелаешь!» «Не надо, я сам!» Он сосредоточился, пытаясь связью нащупать нужный сигнал. Затем, вспомнив о списке, выбрал Жанну и активировал соединение. «Привет, ты как вообще?» «Где ты?» – воскликнула девушка взволнованно. «Я немедленно направляюсь к тебе!» «Не нужно немедленно, главное – аккуратно, чтобы все было в порядке и ты не привела хвост. У меня все нормально, жду тебя в точке сбора». «Хорошо, скоро буду!» Демон выделил ее точку на карте и поставил метку, чтобы было легче отслеживать. Затем посмотрел диспозицию своих отрядов. Чувствовать себя военачальником было крайне непривычно и неестественно. До этого максимум, за кого он отвечал, это за Жанну. Сейчас же ему приходилось думать одновременно о ста с лишним воинах, рассчитывающих на его поддержку и руководство. Правда, с руководством пока не очень сложилось. Во время боя на корабле они, похоже, потеряли всех, кто был внутри. И ответственность за их смерть больно давила на плечи новоиспеченного сияющего светоча. «Нам нужен транспорт», — сказал он, обращаясь к старшему мастеру. «Грузовой автомобиль или вездеход способный увезти по крайней мере 50 из нас по этому снегу». «Это не составит проблемы, у нас есть заправленный танк» который может тащить на прицепе грузовик, воодушевившись, отрапортовал Маркус. Снарядов к нему у нас не осталось, но как тягач он еще вполне может послужить. «Неплохо», — удовлетворенно кивнул демон. «Как только вернутся Лонсилот и Жанна, мы отправимся в центр, подготовив все к отбытию. Если сможешь придумать, как забрать всех очнувшихся, будет замечательно». «Сейчас же исполню», — Чуть поклонился старой светочи и скрылся за развалинами небольшого дома. Несколько двадцатых отправились вслед за ним. Демон еще не очень представлял себе, что должен делать, но то, что за него найдут и отремонтируют транспорт, и не нужно париться, как это будет сделано, было очень приятно. «Сергий!» — с радостным криком бросилась к нему Жанна. Она повисла у него на шее, и тот с удовольствием заключил ее в объятия. «Я тоже рад тебя видеть», — сказал он, улыбаясь краешками губ. «Только прошу, никогда больше не называй меня Сергий». Договорились? «Но ну, это же твое имя?» — удивилась, отстраняясь девушка. «Нет, больше нет. Сергий умер и умер очень давно». Он погладил ее по волосам. «А я демон, ну или светоч, или сияющий, как угодно». «Но ни Сергий, ни человек». «Почему так резко?» – спросила Жанна неуверенно. «Что с тобой там случилось?» «Ничего особенного. Я просто осознал наше место в этом новом мире. И оно совершенно не такое, как представлял себе цезарь или император». «Значит, мы не будем мириться с людьми?» – спросил осторожно подошедший Ланселот. «Нет, ни в коем случае». Демон улыбнулся и похлопал защитника по плечу. Они уже прошедшие этап. Нам даже не нужно их всех уничтожать. Достаточно слегка подтолкнуть к краю пропасти, которую они сами себе вырыли. И что будет после этого? Они вымрут, как вымерли динозавры, как вымерло множество животных, истребленных ими за века существования. Но мы же не можем размножаться без них, с нажимом сказала Жанна. Мы же биологические люди. Нам все равно нужно будет зачать ребенка, родить его, подождать, пока он подрастет, и только потом внедрять имплантаты, и все это время он будет простым человеком. «О, тут ты ошибаешься, дорогая!» — рассмеялся демон. твои наномашины передадутся твоему ребенку вместе с кровью. Не уверен до конца, сформируется ли у него имплантат, но вполне вероятно, что да, и очень может быть, что он будет нового, неизвестного нам типа. И к тому же, разве мало у нас детей, которые только телом выросли, Обвел он рукой поляну, на которой сидели в ожидании приказов низкоуровневые. У каждого минимум по десять детей, так что мы точно не пропадем. Десять на каждого, задумчиво проговорил защитник. С такой стороны я это не рассматривал. Даже как-то боязно за такое количество. Нас в десять раз больше, чем людей, учитывая начавшуюся ядерную зиму. «Через полгода нас будет в двадцать раз больше, а еще через год в сто». «Однако проснулись только мы», — аккуратно поправила его Жанна. «Остальные в большинстве своем просто замерзают. Наномашиновых крови не работают. Для этого нам и нужно в центр», — уверенно кивнул демон, «чтобы разбудить как можно больше». «Если ты про ретранслятор, то он не работает. И вряд ли будет». Там же вся проводка и оборудование сгорели от множественных ЭМИ. Все в порядке. Маркус и остальные мастера с этим разберутся. Главное, чтобы их никто не отвлекал. И если ты хочешь спросить про энергию, то не волнуйся. Нам не нужно, чтобы он работал постоянно. Достаточно нескольких секунд устойчивой связи. Значит, мы едем будить братьев? Значит так, улыбнулся Светоч. Теперь ему не нужно было закрывать глаза, чтобы видеть своих подчинённых сквозь стены. Сейчас как раз мастера вернутся и расскажут нам всё. Мы смогли завести один из снегоуборочных тракторов. Гордо сказал Маркус. У него хороший двигатель и гусеницы широкие. Так что у нас два тягача и автобус, который они будут тянуть. Неплохо. А как быть с проходимостью самого автобуса? Не завязнет? «Если перед ним будет идти танк или трактор, то не должен», — уверенно отрапортовал Светоч. «Можем за раз перевезти хоть всех». «А нам и нужно всех», — улыбнулся демон, потом вспомнил, как это выглядит и постражал. «Давайте тогда по машинам. Чем быстрее доберемся, тем больше времени у нас будет. Я поеду с большинством в автобусе». «Я в автобусе не смогу», — нахмурившись, заметил Маркус. «Мне придется трактор вести везти, а водителем танка будет мой старший помощник Гарольд». Показал он на невысокого тощего мастера 24 уровня. «Он хоть и туповат, но с техникой, как и все мастера на «ты». Так что все будет в порядке». «Хорошо. Тогда нам здесь больше незачем задерживаться». Поглотитель врубил связь, проходя по округе. «Всем сеять в автобус!» сказал он и тут же, вспомнив предыдущий опыт, конкретизировал. «Спокойно, без давки, место найдется каждому». Уточнение прошло как раз вовремя, чтобы не создавать толкучки. Все прошло без проблем, длинный рейсовый автобус набился под завязку. Демон зашел внутрь последним и сел на заранее подготовленное жранное место. На соседних креслах располагались двадцатые и выше, Все младшие переместились назад. Получилось, в общем, неплохо. У него даже было с кем поболтать. Хотя разговоров не получалось. Только Жанна воспринимала его более-менее нормально. Остальные либо откровенно боялись, либо пытались выслушаться. К счастью, не пришлось прибегать к управлению. Достаточно было сказать несколько раз, чтобы все сидели и спокойно ждали приезда. «Как думаешь, — начала Жанна, — «Что сейчас в центре происходит?» «Не знаю», — честно ответил демон, «но учитывая зачистки людей, ничего хорошего. Скорее всего, они, как и в прошлый раз, посадили на крыши снайперов. Возможно, возвели новые баррикады. В любом случае, через два часа станет понятно, с чем мы столкнемся». Даже с его восприятием с такого расстояния было невозможно рассмотреть, остался ли цел ретранслятор. За прошедшие четыре дня могло случиться всё, что угодно. И хотя детонаторы к пластиду тоже должны были выйти из строя, гарантировать, что люди не взорвали ретранслятор, он не мог. «Главное, чтобы они не снесли здание и не уничтожили антенны. Проводку можно перетянуть, схемы заменить, а вот здание заново отстроить мы не сможем», — заметил Демонсуха. «Если же они взорвали само здание...» Ну, тогда придется прорабатывать альтернативный план. Ближе к ночи, когда солнце уже село, они въехали в кажущийся мертвым город. Несколько разведывательных групп людей спрятались при первом же их приближении. По-хорошему, нужно было послать отряды зачистки, но у него и так осталось слишком мало приспешников. Маркус, направляемся прямо к ретранслятору. Скомандовал он через связь, и, дождавшись, когда Светоч подтвердит приказ, начал внимательно всматриваться в окно. Несмотря на начало ядерной зимы и вечно темное днем неба, ночью, видимость, снижалось еще больше. Их глаза были, конечно, в разы лучше приспособлены, чем человеческие, но у всего есть предел. Когда они подъехали к зданию ретранслятора, ранее бывшего просто корпусом Сахалинской телестудии и центром беспроводной связи острова, оказалось, что строение в полном порядке, опоясывающие стены, толстые рамки антенн местами оплавились, но в целом выглядели вполне рабочими. Хотя в том, что все оборудование сгорело к чертям, сомневаться не приходилось. «Маркус». «Сколько времени вам понадобится, чтобы запитать только антенну от техники и отремонтировать контур?» Спросил демон, очень надеясь, что его оценка в 10-12 часов окажется избыточной. «Если с ней двигатели и сделать из них генераторы, чтобы не искать полкилометра провода, думаю, часов 20», — сказал он веско. «Но мы лучше слегка с ними мы сделаем нормализацию. По времени часов в 16. Если никто дергать, не будет». Но это вряд ли. Если нужны дополнительные руки, забирайте всех, кого нужно». Демон огляделся по сторонам, выискивая здание, в котором они сражались с Императором. «Я пока схожу вон туда. Если что, зови. По связи. Я услышу». «Я не посмею!» – замялся было Светоч, но, увидев взгляд поглотителя, молча кивнул. Демон развернулся, чтобы уйти, когда рядом появилась Жанна. «Не против, если я тебе компанию составлю?» спросила она, беря его под руку. «Думаю, они и без нас отлично справятся». «Нет, конечно, Маркус сейчас своей стихии, моё присутствие его только отвлекает». Он оглянулся на лихо распоряжающегося старшего мастера. «Пока у него всё под контролем, и пусть так и будет. Ему ещё всю ночь работать». «Зато если ты связь врубишь, у него производительность поднимется в разы» улыбнулась девушка. «А куда мы идем? На могилу императора», честно ответил демон. «На его последнее поле боя». откуда ты знаешь, где он погиб?» осторожно спросила Жанна. «Ну, как сказать, он пытался меня убить?» начал поглотитель. «Я защищался, не скажу, что прямо очень успешно, но, как видишь, выжил, а он там лежит, на крыше. Хотя сказать, что я победил, тоже нельзя». «Если бы не ими и начало ядерной войны, я бы тогда стал ему отличным кормом». «Случайности не случайны», – проговорила в полголоса девушка. «Я всегда его боялась, да одури, его сверхъестественных способностей, уровня, который даже не разглядеть, длиннющего статуса». Девушка на секунду замолчала. «А теперь вот все это есть у тебя, но я не боюсь». «Вполне может быть, что и зря», — ответил также в полголоса демон. «Пусть я сейчас и не единственный светоч, но очень вероятно, что на всем острове, а может и в окрестностях, единственный с максимальным уровнем». «И чем же ты мне можешь быть так страшен?» — удивленно спросила Жанна. «Ну не съешь же ты меня!» «Или съешь?» «Обязательно! Целиком проглочу!» — кровожадно улыбнулся поглотитель. Он, конечно, делал это в шутку, но, судя по реакции девушки получилось уж слишком натурально. Нет, конечно, не волнуйся. Просто я теперь буду целью номер один для людей, а учитывая, что они в курсе, как нас убить, даже бессмертных, это очень опасно. Вряд ли найдется место более безопасное, чем с тобой, улыбнувшись, прижалась к нему девушка. Может, я сейчас повешу на тебя ярлык, но ты все же сияющий светочь надежды и опоры всех технократов». Увидев, как он нахмурился, она тут же поправилась. «Но я, конечно, вижу в тебе в первую очередь моего друга и любовника, а не светочи «Не в этом дело», — сказал он, обнимая Жанну за плечи. «Ты просто сказала технократа, это человеческое понятие. Но мы больше не люди. Я думаю, что ближе всего мы к киборгам. А значит, и самоназвание наше должно быть «киберы». «Это ты как-то переборщил», — заметила девушка, подумав несколько минут. «Мы, конечно, имеем в теле наномашины и улучшения, но киборгами нас называть тоже как-то не очень правильно. Мы все равно в большей степени люди, чем механизмы». «Кто как?» — он, разглядывая свою левую руку. «Кто как?» Они как раз дошли до нужного здания и по очереди поднимались по узкой лестнице. Разговаривать в таком положении получалось не очень хорошо, так что поднимались они молча. Крыша встретила леденящим порывистым ветром, сносящим не очень густой снежок. Скользя по обледеневшему полу, демон аккуратно приблизился к тому месту, где, как он помнил, должно было лежать тело императора. Однако, трупа на крыше не было. Внимательно осмотрев сугробы, он нашел несколько кучи нано-машин, смешавшихся со снегом, куски кожи и несколько бронепластин. «Ты на сто процентов уверен, что он был где-то тут?» – неуверенно спросила Жанна, глядя на его поиски. «Может, здание перепутал?» «Вот его куски, так что здание я однозначно не перепутал». Но он каким-то образом исчез. Демон заглянул за... Поребри крыши. Не могло же его снести ветром. Внизу виднелись только пышные сугробы, разглядеть под снегом что-либо было невозможно. Затем, вспомнив о расстоянии до края, отмерил шагами. Получалось метров пять. Да и весило тело императора не меньше тридцати килограмм. «Получается одно из двух?» – пробормотал поглотитель, продолжая осматриваться. Либо он выжил, что крайне маловероятно, и ушел сам. Либо его кто-то нашел и утащил с крыши. «Кто это мог быть?» – удивленно спросила девушка. «Как вариант, все те же японцы. Они рыскали по всему району, выискивая аномалии. Меня вот нашли, несмотря на то, что я прятался». Он пинал сугробы на крыше, пытаясь найти какие-нибудь зацепки. Сильный ветер сдувал снег вместе с неактивными наномашинами. Демон зачерпнул пару горстей серого ледяного крошева, но реактивировать наномашины не смог. В какой-то момент ботинок задел нечто твердое. Наклонившись, поглотитель достал из-под снега оторванную им правую руку императора. Ого! Вот эта находка! Непонятно, правда, зачем? Он взглянул на нее через навык мастера. Рельсовое орудие требует ремонта, а может быть использовано при присоединении к общей системе жизнеобеспечения и питания. Вот как? И что ему теперь? Руку себе оторвать и на ее место поставить императорскую? оно уж нафиг. Но и выкидывать такую ценность смысла не было. Кто его знает? Может из нее можно сделать отдельное орудие или еще каким способом использовать? «Смотри, какую штуку нашел!» Показал он рельсу Жанне. «Так что нет, это именно та крыша. Жаль только, что остального нет наличия». «Думаешь, он сам ушел отсюда?» Спросила девушка, оглядываясь. «И оставил руку?» Удивленно уточнил демон. «Нет, очень вряд ли. Скорее его утащили, а руку просто не нашли в сугробах. Я бы и сам ее не нашел, если бы не знал, что она здесь». «А тут высоко!» — сказала девушка, взглянув за край. — Как думаешь, люди оценили бы эту красоту? — Нет. У них сейчас просто зрения не хватит, чтобы ночью рассмотреть все это. Демон развел руками, вдыхая чистый морозный воздух. Картина была потрясающая. Темный город, лежащий от моря до моря, вытянулся с севера на юг. Строение самого разного вида и года постройки складывались в техногенный пейзаж нового мира. Внезапно яркая красная точка мигнула между парой зданий километрах в двадцати. Демон сумел ее разглядеть только благодаря случайности и прокачанному до предела восприятию. Приглядевшись, он понял, что целая область была освещена чуть лучше, чем остальное пространство. Большая группа людей с факелами и фонарями двигалась к центру быстрым маршем. Черт, А я-то надеялся, что нас хотя бы до утра не побеспокоит. Выругался демон. Пойдем. Нужно как можно быстрее подготовить ретранслятор к обороне. Не лучше ли уйти из центра, пока они до нас не добрались? Испуганно спросила девушка. Нет, если мы сейчас бежим, они нас просто перебьют. Нужно разбудить всех. Без лишних разговоров он осмотрел город. Люди шли с нескольких направлений. Группами по пятьдесят-сто человек. Всего десятка два групп. Получалось, что если они не успеют перезапустить братьев, на их маленькую команду нападет почти две тысячи человек. «Маркус, люди идут на штурм». «Будут у ретрансляторы через пять-шесть часов», — сообщил он по связи Светочу. «Отправь делать баррикады и разрушать лестницы первых этажей. Готовьтесь к обороне». «Слушаюсь», — отрапортовал немедленно мастер а как же вы сияющий а я отправлюсь им навстречу сказал демон выбирая первую цель постараюсь задержать как можно дольше ближайшую группу если смогу уничтожу понял оставляю позицию для отступления первые десять этажей сделаю непроходимыми он селот, охраняй ретранслятор ксю быстро ко мне скомандовал он дотягивая связью до нужных бойцов Пока он спускался с тридцатого этажа, успел просмотреть список войск, нашел в нем еще двух призраков, Селину и Госта, и тоже позвал их к себе. «Жанна, я понимаю, что мы только недавно снова вместе, но не могла бы ты прикрыть Маркус, и ему сейчас потребуется помощь, а мне нужна мобильность». «Так и скажи, что я тебе мешаю», – надула девушка губки, а потом улыбнулась. «Хорошо, только обещай, что на этот раз вернешься». «Обязательно вернусь», — сказал демон, крепко сжимая ее в объятиях. «Мне еще будильником работать сегодня. Береги себя и не лезь под пули. Договорились?» Да, Жанна нежно и страстно поцеловала его, а затем побежала в сторону ретранслятора. Демон отметил расположение ретранслятора на карте, замерил расположение отрядов людей. Ближайший двигался со стороны южного порта, Оттуда, где у людей была военно-морская база. В нем было около 250 человек, пожалуй, один из самых крупных отрядов, но техники у них не было. Не дожидаясь прибытия призраков, он отметил точку сбора на половине пути между ними и группой людей. Затем, подобрав с одного из замерзших на улице трупов маленький рюкзачок, засунул в него рельсу и повесил на спину. То, что человек. Мог преодолеть за пять часов, демон с третьим уровнем рывка проскочил бы за два. Команду прикрытия ждать не пришлось, у всех призраков была прокачана ловкость, так что они двигались едва ли не быстрее. Не останавливаясь, на ходу Светоч рассмотрел характеристики каждого из призраков. С минимальной разницей они были вкачаны почти одинаково. По 200 ловкости, по 100 силы и интеллекта. Дальше по выбору в основном все – выносливость. У всех были по максимуму прокачаны навыки рывка и тихого шага, у всех был пробойник второго или третьего уровня. Двигались призраки предельно тихо, почти не оставляя следов на снегу, так что он и сам-то их еле замечал, а уж колонна людей, не видящая дальше своего носа, и вовсе не должна была их углядеть. Забравшись по пожарной лестнице на одной из зданий, расположенных по пути следования группы, демон осмотрел будущее поле боя. «Призраки, войдите в следующие дома, ждите моей команды до того, как начнете атаковать». Он выбрал на карте наиболее удобные точки для засады и послал призракам точное местоположение. Затем выбрал позицию для себя так, чтобы оказаться позади группы людей и застать их своей атакой врасплох. Когда колонна дошла до нужной точки, он присел у края крыши, прицеливаясь в задний край группы. «Начали!»